Глава 16 Чудовище. Помещица Левина не заставила себя долго ждать. Буквально через пять минут она вернулась и кинула на стол тяжелый кошелек. «Забирайте!» В ее взгляде сквозило презрение, словно она была королевой, а я свинопасом. «Мещанин!» Я пожал плечами, убрал деньги и встал. «Ой, подумаешь!» — оскорбила. «Долги надо платить, если позволяешь себе одалживать. Тем более, это не мой долг. Я здесь по поручению дяди. И вам всего хорошего, сударыня!» Вычурно поклонившись, я забрал огнебой и двинулся к выходу. Торгаш! выплюнула Левина мне в спину. «Купчишка!» «Кто бы говорил!» «Пять минут назад предлагала мне себя, чтобы я забыла долги. долге. Это как называется?» Но мне было плевать на эту барыню и ее слова. И уж точно я не собирался припираться с ней или оправдываться. В прихожей Я подхватил ружья, которое после перестрелки отобрал у помещика и его слуг. Старье, конечно, но пригодится для переделки в огнебой. «Куда?» Я уже спустился по мраморным ступенькам, когда из усадьбы вылетел незадачливый стрелок. «Это мое! Положите немедленно!» Левый глаз помещика заплыл и наливался тяжелый синевой. «Эк, я его приложил хорошо!» «Немедленно верните мои ружья!» Голос у него был визгливый и противный, будто железякой по стеклу водили. «Прости, милостивый государь», — я издевательски раскланялся, «но это мои трофеи, взятые в бою. Имею право, знаете ли». «Да как вы смеете?» «Смею, мой дорогой, еще как смею». Скажите спасибо вашей дрожайшей супруге. Я кивнул на неудачливую соблазнительницу, поспешившую из дома на крики. Если бы не она, я бы вас пристрелил. Очень жаль, но я не мог отказать такой прелестной сударыне. Я переложил ружье в левую руку и послал левиной воздушный поцелуй. Что? Одноглазый стрелок обернулся к жене. Опять да? «Ты же мне обещала! Ты же клялась!» «Уймись, дурак!» «Как ты могла?» «Он врет!» «Врет? А то я тебя не знаю! Ты же...» Помещица залепила мужу звонкую пощечину. «Замолчи, или я за себя не ручаюсь!» «Какой я идиот! Как я мог на тебе жениться?» «Только отвернешься!» Пряча улыбку, я развернулся и пошел к дрожкам. Закинул трофейные ружья под сиденье и махнул Кузьме. «Поехали!» Еще долго мне в спину неслись ругань и крики скандалища Левиных. «Пожалуй, дядя будет доволен таким исходом дела». Вчера, когда ехал к Добрятниковым, я чуток задремал и пропустил село Архангел. А сейчас обратил внимание на каменную колокольню и купола деревянной церквушки. Кузьма, давай чуть помедленней. Хочу рассмотреть получше. Церкву? Это правильно. Красивая церква. Архангела Михаила. Кузьма широко перекрестился. И бачка тут душевной, отец Андрей, доброй, понимающий. А Василий Федорович с ним в каких отношениях? Кузьма замялся. Раньше-то отец Андрей частенько взлобенно приезжал. Сядут с барином, чай пьют, разговоры разговаривают. А все одно, в конце поругаются. Василий Федорович как разгорячится, как начнет писанием размахивать. А батюшка его словом как ошеломит, так и разойдутся. Да ток мы. Все равно Василий Федорович на завтра отойдет, пошлет письмо батюшке отвести, да денег на церкву пожертвует. Ясно. Значит, хоть со священником дядя не разругался в усмерть. Давай-ка, Кузьма, заедем к нему. Так и его дома нет. Вон его изба около церкви. «Ставеньки закрыты, значит, уехал куда. Может, болящий, кто аль помирает?» «Ладно, тогда в следующий раз. Давай домой, Кузьма». Но на полпути к Злобину случилась неожиданная задержка. В одном месте дорога сворачивала к реке, где стояло несколько исп. Там у самой воды толпились орки крепостные, вопя и размахивая руками. «Кузьма, что это?» «Безымянные выселки, Константин Платонович. «Да нет, что там за крики?» Возница пожал плечами. «Не знаю. Орут, что водяной. Сетью ловят». «Водяной? Ну-ка останови. Это же существо из местных суеверий. Очень интересно. Надо посмотреть, что это такое». Дрожки остановились. Я спрыгнул на землю и направился к толпе крепостных. «Доброго дня, барин!» Орки с баграми и вилами в руках обернулись и поклонились мне. На зеленых лицах застыл испуг. «Что у вас тут?» «Страхолюдина, барин!» «Страсть какая страшная!» «Жуть просто зубастая!» «Тихо!» — рявкнул седой орк, останавливая гвалт, и объяснил, как положено. «Не знаем, что это, барин!» Матрена утром пошла на реку стирать, а на нее из воды как выскочит, чуть руку не отгрызла, мясо до кости разодрала. Он указал на орку с замотанной трепицей рукой. Мы эту страхолюдину под мостки загнали, сетью оградили. Хотели достать, только страшно очень. Понятно. Я кивнул. Пропустите меня. Сейчас посмотрим, что за страхолюдина. На ходу я вытащил смол ванд и зажег на конце фигуру, знак огня и печать преобразования. Очень удобное сочетание. И подсветить можно, и пламенем ударить. Орки отшатнулись, с открытыми ртами пялись на магическое сияние, не зная то ли креститься, то ли бежать от бесовщины. «Кузьма!» «Иди сюда! Придержи меня за ремень!» Я зашел на скрипящие мостки, наклонился и свесился вниз. Рука возницы крепко ухватила меня за пояс, позволяя повиснуть над водой. Под мостками царила темнота. Плескала вода, пахло тиной и какой-то гнилью. Я добавил света и свесился еще ниже. «Нет!» Жечь огнем уже поздно. Между сваями плавала кожистая туша, уже дохлая, кверху зеленым брюхом. Ох и здоровая! «Багор дайте!» По мосткам затопала, и рядом со мной опустилась древка багра. Осторожно стараясь не проткнуть шкуру, я подцепил тушу и потянул наружу. «Кузьма, поднимай!» Ремень на поясе дернуло. «Медленно, не торопись!» Кузьма вытаскивал меня, будто колодезный журавль, а я тянул багром бездыханное чудище. Когда зеленая туша показалась из-под мостков, крепостные дружно ахнули. «Ага, хорошо. Спасибо, Кузьма!» Встав на ноги, я толкнул находку к берегу. «Помогите вытащить на берег!» «Да не бойтесь, она не живая». Несколько орков посмелей зашли в воду, ухватили животное за лапы и выволокли на песок. «Переворачивайте». «Ешки-матрешки! Да это же крокодил!» «Ничего себе водяной!» «Матерь Божья!» Увидев зубы в огромной пасти, орки отступили, крестясь и шепча заговоры от сглаза. «Спокойно!» Это крокодил. Уже дохлый. Ничего вам не сделает. Я подошел к твари, наклонился и провел рукой по костяным пластинам на спине. Никогда не видел такое чудовище вблизи. В Сорбонне у одного профессора, любителя диковинок, было чучело крокодила, только раза в два меньше. Но там, понятно, привезли из Африки. А здесь он откуда взялся? Сам приплыл? Пешочком через Муромские леса пришел? Очень сомневаюсь. Под пальцами ощущалось легкое покалывание. Магия? Однозначно. Жгуты эфира оплетали тело зверя плотным коконом. Что-то с этим крокодилом делали, причем колдовством таланта. Я считал остаточные эманации и хмыкнул. Знакомый рисунок. Точно такой же, как был на черном волке. Похоже, любитель опытов над животными обосновался где-то неподалеку. Спасибо, барин. Седой Йорк подошел ближе и поклонился в пояс. Выручили. Такую пакость убили. Век будем молиться за вас. «Староста?» — уточнил я у него. «Да, барин, уже десять годков. Скорняк на ваших выселках есть?» «Как не быть, есть. Вон, фрол у нас может». Староста махнул рукой, и к нам подбежал одноглазый орк. «Снять кожу с крокодила сможешь?» «Ну...» — фрол почесал в затылке. «Попробую. Только не серчайте, барин». «Ни разу с такой зверюгой не работал. Могу испортить». «Сможешь снять? Хорошо. Заплачу рубль». Фрол часто закивал, а я сунул руку в карман. «Барин, вы ему деньги не давайте сейчас», — шепнул мне староста. «Пропьет сразу и дело испортит. Вот как сделает, тогда и дайте». Я хмыкнул и кивнул. «Делай, фрол» потом злобино принесешь. Барин, — староста поклонился, — разрешите череп крокодилы взять? Берите, — я махнул рукой, — только проследи, чтобы кожу нормально сняли. Садясь в дрожки, я думал о двух вещах. Во-первых, надо найти любителя зверушек и надавать по шее. Чего это он на моей территории свой зоопарк выгуливает? А во-вторых, поспорил сам с собой, сможет ли Фрол снять кожу с крокодила? У деланных магов есть такая традиция заводить себе книги для записи печатей и знаков. Каждый старается особенную обложку найти: из серебра, из костяных пластин, с драгоценными камнями. А я себе из крокодиловой кожи сделаю. Ни у кого такой нет. До усадьбы мы добрались почти к закату. Ничего себе денек выдался. Насыщенный. Обед, конечно, я пропустил, но еще со студенчества осталась привычка есть два раза в день. Ничего, сейчас за ужином компенсирую. У крыльца стояли чужие дрожки. «Это кто вдруг приехал? Кто-то из соседей? Ко мне или к дяде?» «Разберемся. Костенька!» Прямо на пороге ко мне подбежала Настасья Филипповна с красными от слез глазами. «Костенька!» «Василий Федорович совсем плох. Мучается, кричит, тебя зовет!» «Иду? Уже иду!» Быстрым шагом... Я направился в правое крыло усадьбы. В воздухе витали запахи ладана, лекарств и тлена. ешки матрешки что с ним случилось? Не знала, какой ты дорогой поедешь, ключница семенила рядом. Не стала посылать. За отцом Андреем отправила. Приехал, он причастил и исповедь принял, а Василий Федорович мечется тебя зовет. Батюшку выгнал, меня тоже, сказал только Костю впустить. У двери в комнаты дяди и правда стоял священник. Высокий орк, лет тридцати, с русой бородой и пронзительным взглядом. Настасья Филипповна, увидев его, махнула мне рукой. — Иди, Костенька, иди, я тебя здесь подожду. Священник шагнул мне навстречу. «Константин Платонович, погодите!» Он подошел почти вплотную и шепотом попросил «Не ходите туда!» Из-за двери раздался крик полной боли и муки, заставивший отца Андрея вздрогнуть. Он перекрестился и покачал головой «Не ходите! Богом прошу!» «Почему?» Если примете проклятый талант, погубите душу свою. Я даже закашлялся. Что? Неугодный некромант и Господу нашему. Примите талант и даже в притвор храма войти не сможете. А дядя? Я указал на дверь, из-за которой послышался нечеловеческий стон. Пусть мучается, вечно страдает. На все воля Божья. Нет, батюшка, немилосердно так поступить. Отплатить злом за добро не могу. Уж извините. Сделав шаг в сторону, я обогнул священника и вошел к дяде, плотно закрыв за собой дверь. Увидев старика, я чуть не выругался в голос от ужаса. Он больше походил на мертвеца, вставшего из могилы, чем на живого человека. Кожа на правой щеке свисала длинным лоскутом, открывая щербатую челюсть. Глаза превратились в серые бельма, губы ввалились, а от кистей рук остались только кости. На груди у него лежал подобр шмурзилка и неодобрительно смотрел на меня. Будто укорял за опоздание. «Костя!» — крик живого, Никак не могущего умереть, Прозвучал, будто из могилы. «Костя! Помоги! Забери талант, молю! Не держит земля! Живым гнию!» Стоило мне подойти к дяде, меня за ладонью хватила костяная пятерня. «Принимаешь дар смерти?» «Принимаю». «По доброй воле? Без принуждения?» «Моя воля». Глаза старика вспыхнули ослепительным огнем. Из его груди вырвался ветер, сплетенный из эфира цвета самых темных чернил. Мяу! заголосил Мурзилка, попавший под удар первым. А! -а, -а закричал я, когда черный поток ударил мне в лицо. Под сердцем возникли тяжесть и боль. Нестерпимые будто воткнули под ребра огромного ежа. Дыхание сбилось, а из ноздрей закапала кровь, морая простыню на дядиной постели. Свободен! Выдохнул бывший некромант. «Наконец-то! Свободен!» Он откинулся на подушку и застыл. Теперь уже окончательно мертвый. Я закрыл ему глаза, отступил и поклонился. покойся с миром, дядя!» «Надеюсь...» Смерть, которой ты верно служил, будет милосердна к тебе за последним порогом.